Королевского шоссе. Рослый, с очень прямой спиной, старик-негр в черном пиджаке из альпака и отутюженных брюках сошел с крыльца дощатой хижины, каких много стояло в тени кокосовых пальм у обочины дороги, и зашагал по шоссе впереди Томаса Хатсона. Когда он выходил на шоссе, Томас Хатсон успел разглядеть его красивое черное лицо. Где-то за хижинами детский голос насмешливо затянул на мотив старой английской песенки. Дядюшка Эдвард приехал из Насау, конфеты он продает. Я съел конфетку, и ты съел конфетку, и у нас заболел живот. Дядюшка Эдвард оглянулся, его красивое лицо было сердитое и грустное в ярком свете дня. Я тебя знаю, сказал он. Я тебя не вижу, но я знаю, кто ты такой. Вот пожалуюсь на тебя констеблю. Невидимый мальчишка запел еще звонче и веселей. Ах, Эдвард, ох, Эдвард! Старый шут, плут, спрут, Эдвард, конфеты твои просто дрянь. «Все расскажу констеблю, сказал дядюшка Эдвард. Констебль на тебя найдет управу». «Привез сегодня своих дрянных конфет дядюшка Эдвард, крикнул мальчишка. Он предусмотрительно не показывался на глаза. Травят человека, сказал дядюшка Эдвард, продолжая идти вперед и никому не обращаясь, хотят унизить человека, сорвать с него покровы достоинства.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 Куда отошли в начале разговора, и Луис, достав из кармана чистую тряпицу, бережно развернул ее и показал несколько блестящих перламутрово-розовых, очень мало похожих на жемчуг горошин, которые иногда находят местные жители при очистке раковин. Ни одна из знакомых Томасхатсон женщин, кроме королевы Марии Английской, не позарилась бы на такой жемчуг. Не то чтобы Томас Хадсон мог считать королеву Марию своей знакомой. Он ее видел только на картинах и в кино, да еще в Нью-Йорке, где часто мелькал ее профиль. Но от того, что она любила ракушечный жемчуг, ему казалось, что он знает ее лучше многих своих давних знакомых. Королева Мария любит ракушечный жемчуг, а сегодня весь остров празднует день ее рождения, думал он. Но едва ли ракушечный жемчуг послужит утешением для спутницы того господина, о котором рассказывал Луис. Впрочем, может быть, и королева Мария говорила, что любит этот жемчуг, просто чтобы сделать приятное своим подданным на Богамских островах. Они шли дальше по направлению к Понсе-де-Леон, и Луис говорил: «Это его дама плакала, мистер Том. Она плакала горькими слезами. Тут я и предложил Что схожу к Рою и принесу ей ракушечного жемчуга, пусть посмотрит. Наверное, это ее очень порадует, сказал Томас Хатсон, если она любит ракушечный жемчуг. Надеюсь, что порадует. Сейчас отнесу ей. Томас Хатсон вошел в бар, прохладный и даже темноватый на первый взгляд после сверкания коралловой дороги, и выпил джин с тоником и кусочком лимонной корки, прибавив в стакан несколько капель Ангастуры. Мистер Бобби стоял за стойкой с мрачнейшим видом. Четверо молодых негров играли на бильярде, слегка приподнимая одну его сторону, когда по ходу игры предстоял особенно сложный карамболь. Пение наверху прекратилось, и в баре было очень тихо, только пощелкивали бильярдные шары. У стойки сидели двое матросов с яхты, отшвартованную у причала Постепенно глаза Томаса Хадсона привыкли к освещению бара, и ему стало прохладно и приятно. Пришел сверху Луис. "Господин Уснул", сказал он. "Я оставил жемчужины его даме. Она смотрит на них и плачет". Томас Хадсон заметил, как матросы с яхты переглянулись, но не сказал ни слова. Он стоял, держа в руках стакан с приятно горьковатым напитком, все еще смакуя первый долгий глоток напомнившие ему Тангу, Мамбасу и Ламу и все то побережье, и его вдруг охватила тоска по Африке. Вот он так прочно осел здесь, на этом острове. А ведь мог бы сейчас быть в Африке. «Кой черт!» — подумал он, "я всегда могу туда поехать. Нужно находить главное в себе самом, где бы ты ни был, а здесь это мне неплохо удается. Том Вам правда нравится эта штука, спросил его Бобби. Конечно, иначе я бы не стал ее пить. Я раз по ошибке откупорил бутылку, так словно хины глотнул. А там есть хина. С ума сходят люди, честное слово, сказал Бобби. Человек может выбрать себе любой напиток. У него есть чем заплатить. Кажется, пей получая удовольствие, так нет. Он берет и портит добрый джин, наливая туда индийской гадости с хиной. Мне нравится. Я люблю вкус хины в сочетании с лимонной коркой. От этого коктейля словно все поры в желудке раскрываются. Никакой другой напиток меня так не бодрит. Я себя после него отлично чувствую. Знаю, вы себя всегда хорошо чувствуете, когда выпьете, а я отвратительно. Где Роджер? Роджер был приятель Томаса Хатсона, купивших себе рыбацкую хижину на другой стороне острова. Скоро появится. Мы с ним сегодня обедаем у Джонни Гуднера. Не пойму, что за интерес таким людям, как вы, Роджер Дэвис и Джонни Гуднер, торчать на этом острове. Это прекрасный остров. Вы же торчите. Я торчу, потому что я здесь деньги зарабатываю. Могли бы и в НАСАу зарабатывать. «Черт с ним с НАСАу. Здесь веселее. По части веселья лучше этого острова не найти. И кое-кому здесь случалось сколотить состояние. По-моему, здесь жить очень славно, «Еще бы, сказал Бобби. По-моему тоже. Если можно зарабатывать деньги. Вы эти картины продаете, над которыми все время трудитесь? На них сейчас много покупателей. Платить деньги за картины, на которых нарисован дядюшка Эдвард или негры в воде, негры на берегу, негры в лодке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 Я вам достану грот Марсель со шхуны. Мы с вами напишем такую, черт побери, картину, которую еще мир не видал, и наши имена войдут в историю. Довольно вам малевать всякие ерундовые картинки. Лучше я все таки напишу смерч, сказал Томас Хадсон. Валяйте, сказал Бобби, неохотно спускаясь с высот своего грандиозного замысла. Это разумно. Но ей-богу, со всем тем, что мы оба видели и знаем, А к тому же еще с вашим умением у нас получилась бы замечательная картина. Я завтра же начну работать над смерчем. Ладно, сказал Бобби. Это будет начало. Но, ей-богу, хорошо бы нам с вами написать и этот ураган тоже. А что, гибель Титаника кто-нибудь изображал? В больших масштабах нет. Может быть, нам за это взяться? Меня всегда увлекали такие сюжеты. Вы бы постарались передать на картине холод айсберга, когда он отходит после толчка, а кругом все в густом тумане. Изобразите все подробности, изобразите того человека, что сел в шлюпку с женщинами, потому что он мол их смен и сможет их спасти. Нарисуйте, как он лезет в шлюпку этот верзила, наступая прямо на женщин с сапогами. Он, наверное, был похож на того типа, который сейчас спит наверху. Вот вы бы поднялись сейчас туда. И нарисовали его, пока он спит, пригодится для картины. Мне кажется, лучше нам все таки начать со Смерча. Том, я хочу, чтобы вы были по-настоящему великим художником, сказал Бобби. Бросьте все эти ваши детские забавы. Вы просто растрачиваете себя по-пустому. Смотрите, меньше, чем в полчаса, мы с вами сочинили три картины, а я даже не открыл кранов своей фантазии. Ну, чем вы до сих пор занимались? Рисовали негров, которые ловят на берегу черепаху, даже не зелёную черепаху, самую обыкновенную черепаху. Или двух негров в лодке, где на дне копошится куча лангустов, по пустому, по пустому растрачиваете свою жизнь. Он умолк и, достав из-под стойки бутылку, торопливо глотнул из горлышка. Это не считается, сказал он Томасу Хатсону. Вы этого не видели. Слушайте, Том, три картины, что мы тут сочинили, замечательные картины, великие картины, мировые картины, могли бы висеть в хрустальном дворце среди шедевров всех времен, Ну, кроме первой, пожалуй. Там сюжет поскромнее. А ведь мы еще не принялись за работу. Что нам мешает написать такую картину, которая бы превзошла все эти три? Как вы насчет этого? Он ещё раз взглянул из бутылки. «Насчет чего? Бобби перегнулся через стойку, чтобы его никто больше не слышал. Вы только не шарахайтесь, сказал он. Пусть вас не смущает размах. Нужно дерзать, Том. Давайте напишем с вами конец света. Он выдержал паузу в натуральную величину. Ого. Ничего не него. Вот слушайте. Только что разверзся ад. Трисоны собрались на родине в свою церковь на горе и голосят на непонятных языках. И тут же черт с вилами, он их сгребает и грузят на повозку, а они стонут и вопят, и взывают к Иегове. Повсюду валяются распростёртые на земле негры, а вокруг них и прямо по их телам ползут лангусты, мурены и морские пауки в одном месте что-то вроде большого открытого люка, откуда идет пар. Чёрти волокут туда и негров, и трясунов, и священников, и всех сваливают в этот люк, и больше мы их не видим. А в бурном море вокруг острова кишмя кишат акулы, и колючие, и сельдевы, и накотницы, и пиланосы. И кто пытается спастись вплавь, чтобы черти не загребли вилами, тот сразу попадает кокулом в пасть. Пьяницы спешат хлебнуть напоследок и отбиваются от чертей бутылками, но черти все таки загребают их или же их волной смывает в море, где уже к тем акулам прибавились новые, а дальше кружат по воде киты и кошелоты, и еще разные морские чудища. Так что кого не сожрут акулы, тому все равно далеко не уйти. Склоны холмов усеяны собаками и кошками. За ними тоже охотятся черти со своими вилами. Собаки скулято увертываются, а кошки царапают чертей когтями, и шерсть на них стоит дыбом. И в конце концов они бросаются в море и плывут во всю мочь. Иная акула ударит хвостом, и видно, как она скрывается под водой. Но многим удается проскочить. Из люка уже пышет удушливым жаром. А некоторые черти пообломали освещенников в своей вилле, и теперь им приходится тащить туда людей вручную. А в самом центре картины стоим мы с вами и спокойно смотрим на все, что творится кругом. Вы чего-то записываете в блокноте, а я то и дело прикладываюсь к бутылке, чтобы подкрепиться, и вам тоже даю. Порой какой-нибудь черт, весь взмокший от натуги тащит чуть не прямо на нас жирного священника, а тот упирается, цепляясь пальцами за песок и истошным голосом призывая Еего. И черт говорит нам: "Пардон, мистер Том, пардон, мистер Бобби, совсем запарился сегодня". А на обратном пути, когда он бежит за следующим священником, утирая с морды пот и грязь, я ему предлагаю выпить, но он отвечает: "Нет, мистер Бобби, спасибо, на работе не употребляю". Ох, и картина же получится, том, если мы сумеем придать ей нужный размах и движение. Ну, мне кажется, что на сегодня мы уже сочинили больше, чем требуется. Да, черт побери. Пожалуй, вы правы, сказал Бобби. Тем более, что от этого занятия сочинять картины у меня все в горле сохнет. Был один человек, Босх. Он писал в таком духе, и очень здорово. Это тот, что по электричеству? Нет. Ираним Босх. Он жил очень давно, очень хороший художник. И у Питера Брейгеля есть такие сюжеты. Он тоже давно жил. Очень давно. Очень хороший художник. Вам бы понравился. К чертям всех старых художников, сказал Бобби. Им до нас далеко. И потом конец света до сих пор не наступил. Так откуда этому Босху было знать о нем больше, чем знаем мы? С ним нелегко будет тягаться, и слышать этого не хочу, сказал Бобби. После нашей картины о нем никто и не вспомнит. Бобби, нельзя ли повторить? Фу, черт, совсем забыл, что я за стойкой. А какой сегодня день, мы тоже забыли. Боже, храни королеву. Выпьем за ее здоровье, том я угощаю. Он налил себе стаканчик рому, а Том Усухатц протянул бутылку бутсовского желтого джину, блюдечко с лимоном, нож и бутылку тоника Schweppes. Стряпайте себе свое питье сами. Терпеть не могу эту мешанину. Томас Усухатц налил поровну того и другого, добавил несколько капель из сосуда, со вставленным в пробку перушком чайки, и поднял было стакан, но оглянулся на матросов сидевших у другого конца стойки. Вы что пьете? Скажите, как это называется, если знаете. Пёсья голова, ответил один из них. Точно, пёсья голова, сказал Бобби, и сунув руку в ящик со льдом, достал им по бутылке холодного эля. Вот только стаканов нет, сказал он. Нашлись тут пьяницы, целый день швыряли стаканы в окно. Ну как? Теперь у всех есть? За королеву, джентльмены. Не думаю, что ей так уж интересен этот остров, и сомневаюсь, что она бы себя хорошо чувствовала здесь. Но за королеву, джентльмены, храни ее, Бог. Все выпили. Замечательная должно быть женщина, сказал Бобби. Пожалуй, только чересчур чопорная для меня. Вот королева Александра та больше в моем вкусе. Люблю таких. Но день рождения королевы мы отпразднуем как положено, хоть остров наш маленький. Патриотизма нам не занимать. Один здешний житель участвовал в войне, и ему оторвало руку. Это ли не патриотизм? Чей, говорите, сегодня день рождения? спросил один из матросов. Королевы Марии Английской, сказал Бобби, матери нынешнего короля-императора. Это та, в честь которой судно названо? спросил другой матрос. Том, сказал Бобби, следующий тост Мы будем пить с вами вдвоем.